Глава 15. Настоящий советский человек. Главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко говорил с небольшим украинским акцентом. Если судью Роберта Г. Джексона называли самым типичным американцем из всех типичных американцев, то Руденко можно было с той же уверенностью назвать настоящим советским человеком. Он родился в многодетной семье украинского батарака, но советская власть предоставила ему необыкновенные возможности для того, чтобы переменить судьбу. Простой крестьянский сын, активный комсомолец, молодой коммунист, он был попросту мобилизован на работу в советскую прокуратуру, которая тогда только рождалась, и быстро продвигался по карьерной лестнице. Перед самой войной был момент, когда судьба его буквально висела на волоске. Он получил партийный выговор, был снят с номенклатурной и очень престижной должности прокурора Донецкой области. За этим, по законам того времени, должен был последовать арест, а там либо серьезный срок в лагерях, либо расстрел. Больше года он ждал, куда качнутся весы, на одной из чаш которых лежала его судьба. Спасла начавшаяся война. Остро понадобились профессионально подготовленные люди. Вспомнили о Руденко. Он попросился на фронт, его направили работать в прокуратуру Украинской ССР. Уже в июне 1943 года он стал прокурором Украины. Так вот складывались в те годы судьбы. Как Джексон верил в то, что Америка – лучшая страна на свете, а быть американцем – самое большое счастье, так Руденко был убежден, что Советский Союз – самое справедливое общество и надежда всего человечества. И результаты войны только подкрепляли его убеждения. Будучи от природы настоящим украинским крестьянином, который был всегда сам себе на уме, он мало что принимал на веру. Руденко, конечно же, видел многое, что не укладывалось в его коммунистическую веру, но искренне считал, что это лишь эксцессы на большом пути к светлое будущее. И свое назначение на пост главного обвинителя он воспринял без страха, как очередное поручение партии, которое надо выполнять, тем более что направлять его работу будет сам товарищ Сталин. В Нюрнберге он чувствовал себя достаточно статусным. Ведь за ним была несокрушимая мощь страны, победившей фашизм. Работать он привык дотошно и аккуратно, не надеясь на то, что все пойдет само собой. К тому же несколько процессов над нацистами в 1945 году, в которых он выступал как обвинитель, многому его научили. Он уже ясно представлял себе, что его ждет вовсе не триумфальная прогулка, а битва с врагом, который надеется выбраться из отчаянного положения и ради этого пойдет на все. И в частности постарается вбить клин между обвинителями, держав победительниц, и даже стравить их друг с другом. Об этом размышлял Руденко, слушая в своем кабинете во Дворце правосудия доклад руководителя следственной группы Александрова. «Мы хотим до начала процесса выяснить, какую линию поведения будут держать подсудимые», рассказывал Александров. «А то ведь на суде и оконфузиться можно». «Нельзя», – перебил его Руденко. «Оконфузиться нам никак нельзя. Москва нам такой конфуз пропишет. Ого-го!» «Я об этом и говорю. Сейчас они, подсудимые, конечно, выглядят жалко, юлят, в глаза заглядывают, но чувствуется, что тот же геринг такое жало может выпустить, что господину Джексону придется с ним несладко. зверь зверюга, матерый. В нем уже сейчас время от времени просыпается настоящий хищник без всякой жалости. Я предупреждал об этом Джексона, развел руками руденко. «Но он шибко верит в свою миссию и свое красноречие. Слишком. Не представляю себе, что ему можно будет возражать. А я этих господ в судах уже видел. При любой возможности будут отпираться». «Да, Роман Андреевич, чтобы справиться с Герингом, красноречия будет мало. При малейшей возможности Геринг сделает из него посмешище». «Джексон очень упрямый человек» убежденный, что все эти злодеи перед ним на карачках будут ползать с поднятыми руками, грубовато подвел итог Руденко. «Кто-то, может, и будет, но далеко не все. Он их не знает, он же не сталкивался с такими, а я их уже повидал. Их надо припирать фактами, доказательствами, логикой, если хотите. А что насчет допросов, Роман Андреевич?» Поставьте перед Джексона вопрос. Не забудьте. Ладно, добро. Еще раз потребую Джексона сегодня, чтобы, наконец, вашим следователям дали возможность допрашивать этих злочинцев напрямую, чтобы задать им наши вопросы. Кстати, как они, эти бывшие хозяева мира? Как ведут себя на допросах? Большей частью смирно и весьма учтиво. Ишь ты. — Да. Иной раз любезные до невозможности. Когда входят, раскланиваются и расшаркиваются. Сами не садятся, ждут разрешения. Раз, правда, Франк, когда на него американский следователь вдруг надавил, вспылил и обозвал американца свиньей. — Прямо так? — Вот Бисов сын. — Ну а этот американец что? — Неужто скушал? — Нет. Сразу удалил... «Из кабинета. Отправил в камеру охладиться. камере то у них без стекол для безопасности, так что теперь там не жарко. Ну, значит, в душе-то они не смирились. Куда там? Иной раз в глазах такая злоба полыхнет. Кстати, на нас, когда видят советский мундир, смотрят, я бы так сказал, с большой опаской. «Ну, а как им еще на советский мундир смотреть?» — засмеялся Руденко. «А?» «Как еще-то смотреть?» Видимо, разговор Руденко с Джексоном возымел свое действие, и уже на следующий день Александров с Ребровым самостоятельно допрашивали Геринга. Американский следователь с помощниками на сей раз выступали в роли зрителя. Когда конвоиры доставили Геринга, он с любопытством посмотрел на советских следователей и непринужденно развалился на указанном ему стуле. Реброву даже показалось, что он подмигнул ему, видимо, вспомнив допрос в Мондорфе. Геринг, судя по всему, пребывал не в депрессии, а наоборот в приподнятом и боевом настроении. Отлучение от наркотиков и строгий тюремный режим сказались на нем благоприятно. Выглядел он довольно самоуверенно. Манеры, по сравнению с другими заключенными, были даже очень развязные – И хотя светло-серый китель с отложным воротником, и даже сапоги болтались на нем, как на вешалке, он вовсе не выглядел жалко. Александров объяснил Герингу, что его допрашивает следователь следственной части делегации СССР. Геринг благожелательно кивнул. «Перечислите посты и должности, которые вы занимали в Германском рейхе», — начал допрос Александров. Геринг долго и с видимым удовольствием начал перечислять свои бесчисленные посты и звания, затем в какой-то момент улыбнулся и махнул рукой. Кажется, все. А может быть и нет. Остановил взгляд на Реброве и любезно поинтересовался. — Простите, мы, кажется, с вами уже общались. — Да, — кивнул Ребров. — В Мондорфе. Да, — Да-да, помнится, мы говорили про... Копье судьбы и веру Гитлера в его чудодейственную силу. Но вы, русские, материалисты и не верите в чудеса и высшие силы. «Ну, вы тоже небольшой мистик, как мне кажется», — усмехнулся Ребров. «Да, я реально стою на земле. А это самое копье судьбы наверняка уже сперли американцы и отправили за океан», — махнул рукой куда-то в сторону Геринг и, прищурившись, посмотрел на американских следователей, которые сразу зашушукались между собой. — Вам что-то известно на сей счет? — строго спросил Александров. — Нет, просто я знаю американцев. Они, ребята, не промах. Кстати, если они узнают, где Борман и Гиммлер прятали золото, вряд ли они поставят в известность вас. Просто упрут за океан, — засмеялся Геринг. Ребров невольно напрягся, он все время думал о том, когда Геринга можно будет спросить о спрятанном золоте, но тот вдруг заговорил о нем сам. Что из этого следовало? Видимо, этот разговор для него был уже привычен, а вести его с ним могли только американцы, причем не только во время официальных допросов, но и во время тайных встреч в тюрьме, так что сообщения агента Гектора, как обычно, подтверждаются. — Скажите, а Гесс может знать, где спрятано похищенное в захваченных странах золото? — задал заранее подготовленный вопрос Александров. Геринг снисходительно улыбнулся. — Я не думал. Русские не так охочи до ценностей. — Это ценности ограблены Германией государств и должны быть возвращены им, — сухо напомнил Александров. «Сейчас мы говорим от их лица. Кстати, в распоряжении следствия имеется ваше письмо к ризенбергу, в котором вы пишете, «Теперь я, несомненно, обладаю ценнейшей в Европе коллекцией полотен великих мастеров». Геринг вздрогнул, лицо его посерело и озлобилось, но он быстро взял себя в руки и решил уйти от опасной для себя темы. «Вы спрашиваете о Гессе?» Так вот Гесс, может быть, что-то и знал, но сейчас он вряд ли что помнит. Всё мог знать только Борман, он распоряжался финансами партии и даже финансами Гитлера. А Гесс жалуется, что англичане травили его какими-то химическими препаратами, чтобы парализовать волю. Вот он и превратился в сумасшедшего». «Давайте приступим к вопросам, которые будут обсуждаться на процессе», — прервал его Александров. «Было понятно, что ничего нового о золоте Геринг уже не скажет. Вам знакома книга Адольфа Гитлера «Mein Kampf»? Как вы относитесь к изложенным там идеям?» Гитлер писал ее вместе с Гессом в тюрьме, но, я признаться, никогда не находил времени ее прочесть. «Она довольно толстая», — осклабился Геринг. «Поэтому не хочу судить о том, что не знаю». «Но расовая теория, изложенная там, вам знакома?» «Я слышал о ней. Думаю, это неправильная теория». «А труд Альфреда Розенберга «Миф XX века» вам известен?» «Я слышал и о нем, но не считал нужным читать. Зачем мне знать все сумасшедшие теории? В конце концов, это творение частного лица». Напомню, что Гитлер назначил Розенберга в 1934 году своим уполномоченным по идеологической работе в партии. Таким образом, из произведения частного лица миф 20 века превратился практически в официальное выражение нацистской идеологии. Согласно ему, германская раса извечно противостоит тлетворному влиянию еврейской противорасы. «Похоже, вы знаете о Розенберге побольше меня», — развел руками Геринг. «Но вы не правы», — выдавая его идеи за взгляды всей партии. Многие были с ними не согласны. У меня лично были другие представления. «Вы участвовали в разработке планов нападения на Англию и Советский Союз. Я был против войны с Англией и не имел никакого отношения к войне с Россией. Больше того...» Я просил Гитлера не начинать войну с Россией. Доказывал ему, что против нас выступят другие страны, прежде всего Америка. И мы останемся один на один со всем миром. Но Гитлер не хотел меня слушать. Он сказал мне, «Геринг, это будет моя война. Я действую так по указанию высших сил». Наверное, тогда он накануне съездил в Нюрнберг, и опять общался с копьем судьбы. Так что он встретился со мной, уже приняв решение. «Теперь уже никто не сможет меня переубедить», — сказал он мне. Геринг посмотрел на присутствующих и горестно пожал плечами. «Мол, что вы от меня хотите?» «Знаете ли вы о масштабах разграбления оккупированных советских территорий?» «Шла война?» «Захват ценностей – право победителей». Так было со времен сотворения мира. «Захваченные ценности – это военная добыча. Что тут нового?» «Я хорошо себе представляю, что сейчас творится с бедной Германией. Думаю, из нее вывозят все, что только можно вывести. «Вы вывозили из СССР даже чернозем», – напомнил Александров. «Ну, чернозем – это не по моей части». — отмахнулся Геринг. «По вашей части, ценнейшая в Европе коллекция? Ну, это было преувеличение. Знаете, как невинно хвастают рыбаки охотники?» — притворяясь простаком, решил объяснить Геринг. «И потом надо учитывать, что, собирая эти полотна, я спасал их от уничтожения. Благодаря мне они остались достоянием всего человечества. Я уверен, потомки это оценят». Геринг победно оглядел присутствующих и вдруг опять подмигнул Реброву. «Вы не могли не знать о преступлениях германских войск на захваченных территориях», решил повысить тон Александров. «Об опытах над людьми в концлагерях, о душегубках, об угоне в рабство». «Да почему я должен был об этом знать?» — обиженно спросил Геринг. «Я занимался другими делами». После того, как вы с полчаса перечисляли свои должности и посты, невозможно себе представить, что вы не знали о том, что творится в Германии. Да, я был значительным лицом, но, тем не менее, многое делалось без моего участия или согласия. Все было бы иначе, будь я первым лицом. Сразу после допроса Александров и Ребров отправились в кабинет Руденко, который ждал их. Ну и какие впечатления... «От нации номер два, как его тут называют?» — спросил Руденко. что это за зверюга? И с чем его едят?» «Впечатления сложные», — доложил Александров. «Персонаж серьезный. При этом актер может и под дурачка, и под простофилю играть. А может и вождя всей Германии представить. Все зависит от настроения и расчета, что ему выгодно». Надо учитывать, что он из известной семьи, из которой вышли в прошлом и генералы, и важные чиновники. Так что простачком он может только прикидываться. Кстати, у него была специальная служба подслушивания телефонных разговоров всех главарей рейха. Работало не хуже гестапо, следили за всеми, и защищать себя он будет до последнего. Выворачиваться, лгать... «Переводить стрелки на других?» Руденко покрутил в пальцах карандаш. «Добре». «И как с ним работать на процессе?» «Без философии и лирики. Он способен разглагольствовать обо всем. Бить его надо фактами и припирать к стене документами. Бить без всякого сожаления. Никакого раскаяния там нет и быть не может». «Если вдруг начнет о чем-то сожалеть, значит, врет, выворачивается. Сожалеет он только о том, что все так закончилось, и они проиграли». Руденко почесал пальцами заметные уже, несмотря на молодой возраст, залысины. «Хорош. Ишь какой каплом!» «Разрешите, товарищ генерал?» — чуть шагнул вперед ребров. «Герин, как я заметил» очень тщеславные. На это можно играть. Если ему дать распустить хвост, встать в героическую позу, он может начать проговариваться. — Ну что ж, уже кое-что, — кивнул Руденко. — Добре, Георгий Николаевич. Вы продолжайте, а я в Москву слетаю на заседание комиссии по процессу. Срочный вызов поинтересовался Александров. — Более чем поднял палец Руденко. «Там, чую, нами не очень довольны. А вот почему? Ну да, знаете, Бог не выдаст. Удачи вам, Роман Андреевич». «Ладно, чего уж там». Руденко достал объемистый портфель и принялся загружать его бумагами. Уже в дверях Александра вдруг вспомнил. «Роман Андреевич, тут такая ерунда!» А «Работать страшно мешает». «Что еще?» — поторопил его Руденко, закрывая портфель. «Машинки с русским шрифтом у нас никуда не годные. Нужны нормально работающие, да еще бы пару опытных машинисток». «Да, не было у бабы забот». «Предложили ей Порося». «Ладно, пришлите мне в Москву запрос. Поговорю там насчет машинисток». В коридоре Ребров задумчиво сказал... — Генерал Филин тоже летит в Москву из Берлина. — Знаю, — кивнул Александров. — Что-то там надвигается. Помолчав, остро взглянул на Реброва. — А что это Геринг все тебе подмигивал, а? — А черт его знает. Видимо, вспомнил наш разговор в Мандорфе. — Смотри, узнает полковник Осачев. Такой Мандорф пропишет, что себя не узнаешь. — В полупустом самолете, вылетевшем из Берлина в Москву, Руденко встретил Филина. «Тоже в Москву», — со значением произнес Руденко. «И, разумею, тоже на заседании комиссии Политбюро». Филин только вздохнул. «Везти будет Вишинский», — заметил Руденко, устраиваясь в кресле поудобнее. Вышинский? «Да, вышинский Андрей Януарьевич». Глядя прямо в глаза Филину, многозначительно сказал Руденко. «У каждого из них были свои отношения с человеком, которого называли «рука вождя» и «ягуарович». Для Руденко он еще недавно был большим начальником, грозным государственным обвинителем высшего ранга, человеком очень близким к Сталину. Поэтому... Все неприглядные стороны его характера он своим христианским умом воспринимал как данность, как некое природное явление, к которому надо относиться с опаской и по возможности не попадать под руку. При этом Вышинский вроде бы даже относился к Руденко благосклонно, и поговаривали, что он будто бы предлагал по каким-то своим расчетам его на высокие посты в Москве еще до войны до того, как его освободили от должности. Но Роман Андреевич на этот счет не обольшался. Он знал, что Ягуарович любил бить своих, чтобы чужие боялись. При этом Руденко хорошо понимал, что Вышинский очень хотел быть главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе, чтобы блистать на весь мир. И назначение на этот пост его Руденко – не могло не вызвать у Ягуаровича, нет, не зависть, но досаду, которую он в силу своего характера, непременно выразит. Вопрос как? Открыто? В форме разноса на том же заседании? Или во время докладов Сталину? Отношение Филина, карающей десницы вождя, было куда острее. Он считал, что Вышинский, блестящий оратор и юрист, по натуре своей беспринципный авантюрист, способный служить кому угодно и предать кого угодно, чтобы самому остаться на плаву. Филин был убежден, что Вышинский еще и упивался своей властью над людьми. Ему нравилось топтать, унижать, доводить до умоиступления. Сталину он был нужен не только из-за своих способностей и готовности раздавить кого угодно, но и потому, что его самого ничего не стоило уничтожить в любой момент, вдруг вспомнив, что он подписал в 1917 году ордер на арест Ленина, будучи на службе у Временного правительства. С началом войны Вышинский был несколько отодвинут в тень и мечтал о грандиозном спектакле, который он закатит на весь мир во время трибунала над нацистскими главарями. Однако Сталин понимал, что Вышинского на трибуне Международного трибунала в Нюрнберге будут постоянно сравнивать с Вышинским на судебных процессах в Москве до войны. А воспоминания об этих процессах, где очень многое было сфабриковано и заранее срежиссировано, совершенно неуместно и очень опасно для всего этого важнейшего дела. Поэтому Сталин и оставил Вышинского в Москве за кулисами. И зная Ягуаровича, Филин хорошо представлял себе, как тот доносит вождю о промахах и ошибках советской делегации в Нюрнберге без его вышинского грозного взгляда и окрика. К тому же Филин знал, что может оказаться предметом разбирательства на заседании комиссии. Поэтому, когда самолет лег на курс, он достал из портфеля, полученный накануне из Нюрнберга, документ и протянул его Руденко. «Вот, ознакомьтесь, Роман Андреевич, чтобы быть готовым». Внимательно прочитав бумаги, Руденко молча вернул их Филину. Потом негромко спросил. «Что, думаете, только из-за этого?» «Не только, но это как спусковой крючок. А там?» Какое-то время они молчали, пытаясь представить, что будет на заседании и чем все может закончиться. «Ну ладно». «Чему быть того не миновать?» Словно отмахиваясь от надоевших мыслей, сказал Филин. «Есть дела и поважнее». Он наклонился к Руденко и чуть слышно произнес. «Только что поступило донесение от нашего агента. Кто-то подбросил американцам фотокопии оригиналов, секретных протоколов к пакту о ненападении и сейчас решает, что с ними делать». А это, сами понимаете, Руденко буквально застыл. Он понимал, чем все может обернуться. Думаете, они могут обнародовать их на процессе? Пока мы не знаем. Даже не знаем, кто их нашел. Среди американского руководства, которое режиссирует процесс, есть разные люди, немало и таких, кто готов подложить нам любую свинью и даже сорвать процесс. Но ведь у нас есть ясные договоренности с ними на сей счет. Не использовать на процессе темы, которые ставят под сомнение право победителей судить преступников. Договоренности есть, нет уверенности, что они будут строго соблюдаться. Так процесс может закончиться, не начавшись». Москва не позволит оглашать протокола, вплоть до нашего отказа от участия в процессе. И кому тогда будет нужен? Американцы это понимают. Но некоторым ястребам в США уже очень хочется... Что? Пойдут на срыв процесса? Они могут сделать все чужими руками. Например? Например, руками немецких адвокатов. Как это? Адвокаты предъявят их в ходе защиты своих клиентов. Во всяком случае, попробуют. Отведь. Постскриптум. Окупационные власти очищали духовную жизнь Германии от наследия национал-социализма. К этому делу активно привлекались сами немцы, которые проявляли большое усердие, иногда доходившее до абсурда. В Берлине была создана специальная комиссия для удаления из библиотек нацистской литературы. По ее решению в разряд нацистов попало около 700 авторов художественных произведений и примерно 1500 авторов политических и научных работ разных времен, не имевших никакого отношения к национал-социализму. Но их книги были удалены из библиотек. Был подготовлен список из 15 тысяч названий книг и 150 наименований журналов фашистского и милитаристского содержания, которые могли пропагандировать расовые теории или быть направлены против политики союзников. Они подлежали изъятию и уничтожению.